79. Февраль 26. -е. Не радуйтесь ничему, чтобы не горевать. Не привязывайтесь ни к чему, чтобы не терять. Не успокаивайтесь ни на чем, чтобы не беспокоиться. Словом, найдите силы в себе подняться над двойственностью конечных земных явлений, примирив в себе пару их противоположностей. Это и будет нейтрализация. Двух противоположностей и овладение полюсностью явлений путем утверждения контроля над одним из полюсов у явления вещи единой. Не может один полюс уявиться без другого. Утверждая и принимая один, тем самым утверждаем другой, часто очень нежелательный, ибо он противоположен утверждаемому. В сфере личных явлений яро утверждает человек полюсность. Эту, Совершенно того не желаю. Так он платит за все. За каждое приятное чувственное явление неизбежным порождением его противоположности. Так у людей ненависть и любовь связаны тесно. Радость и горе. Успех и неудача. Очарование и разочарование. Взлет и падение. Но поверх двойственных личных земных радостей в пространстве звучит радость космическая. Поверх всех двойственных чувств и ощущений сверхличные чувства и мысли. Полюсность малых явлений, малого я, нейтрализуется огненной мыслью надземной и сверхличным неэгоистическим отношением к людям. И тогда не нужно ничего от людей. И не хочется брать, а лишь только давать, не требуем мзды. И тогда все личные уявления на полюсах можно нейтрализовать мыслью сверхличной, не давая ему твердиться своим желательным полюсом и вызвать тем неизбежные утверждения противоположного, нежелательного. Даже утвердив равнодушие к пище, тем самым сохраняем равновесие и при недостатке, и при изобилии плодов земных. Это равновесие духа, При манифестации двуполюсности явлений сила дает подниматься над ними. И тогда не они управляют человеком и владеют им, а человек. Теневой полюс явления приходится принимать, если другой был принят уже раньше. Но, отвергая этот другой, когда он возникает, не даем возможности уявлению для теневого. В сфере астральных явлений под каждым цветком змея и лиши острый. Все, что тешит астральные чувства и страсти, кроет в себе яд их противоположного полюса, несущего печаль, страдания и плату. Аскеты отвергали все это. Йог не отвергает ничего, но все принимает, не теряя равновесия духа. и не позволяя ни сознанию, ни чувствам утверждаться на полюсах. Так равновесие, спокойствие, контроль над собою, собой овладение есть состояние духа, поднявшего сознание над полюсностью явлений и утвердившегося в центре, где колебания полюсов уже не достигают центральной точки уравновешивания противоположностей. Это может быть применимо широко во всем, возвышая дух над двуполюсностью земных уявлений и позволяя ему сохранить ненарушаемые равновесие.